Глава 4. Пробежавшись глазами по написанному, я, кажется, поняла, почему Архарион не дал мне прочитать контракт ещё до попадания в Фарлин. Во-первых, столетнее пребывание на месте работы. Это ладно. Я уже смирилась с тем, что домой мне не вернуться, а жить в замке мне вроде нравится. По крайней мере, не хочется сбежать в ужасе, если не считать странных моментов, с ледяными ощупываниями меня невидимого создания. Но и это, скорее всего, простой сквозняк. Окон в каждом из помещений не меньше пяти. Какое-то из них неплотно закрыто, вот меня и обдувает холодом. Во-вторых, работать с няней мне предстоит ровно до того момента, как последняя из принцесс не выйдет замуж. А когда это произойдёт? Будем надеяться, что через 13 лет они обе обретут своё счастье в виде собственных семей. То есть, даже если это произойдёт по наступлению совершеннолетия девушек, на ближайшие 13 лет мне стоит забыть о личной жизни. Вот и в контракте есть такой пункт «никаких отношений на рабочем месте». Ну и что, что здесь не с кем строить отношения? Разве что господин Герув, но, думаю, мы с ним не поладим. В-третьих, работа няни заключается в том, чтобы быть с принцессами практически каждую минуту, за исключением того времени, когда они спят. Но даже тогда мне нужно будет быть на чеку, вдруг проснуться. Но удивилась я не этому. Всё-таки Его Величество уже говорил об этих условиях работы, а то, что всю работу в замке на себя берёт господин Герув и я. То есть уборка, готовка, стирка и другие хозяйские дела — за неимением в замке другой прислуги. В конце списка были описаны преимущества работы здесь — личный экипаж, как и говорил Архарион, и заработная плата в размере ста золотых в год. Не имею ни малейшего представления, много это или мало, поэтому обратилась к Адриану. «Ваше Величество, сто золотых — это примерно сколько? Объясните на примере того, что на них можно купить». Половину дома на окраине города. Десяток коров, пять лошадей или же продукты на год вперед. За сто золотых? Мой голос мгновенно осип. Это вот так-то мало платит король. Если я за один год заработаю столько, что хватит на половину дома, то уже через тринадцать лет на моем счету будет столько, что мне за остаток жизни не потратить. А учитывая, что жить мне в замке сотню лет, то... Ой, даже боюсь представить подобную сумму. Что тебя удивляет? Король или правда не понимал, или делал вид? Это же очень много! Вы всем так платите? Если ты не заметила, платить мне некому. Как-то слишком грустно усмехнулся мужчина и поджал губы. Мне никто не отвечает на вопрос, почему в замке нет прислуги. И меня это, честно сказать, очень пугает. «Не может быть такого, чтобы вообще никто не хотел здесь работать». В глазах короля мелькнуло раздражение, смешанное со злостью, и я вжалась в спинку стула. «Я не нанимаю прислугу по той причине, что не хочу, чтобы моя личная жизнь оказалась на страницах газет. Кстати, если ты не обратила внимания, в твоём контракте есть пункт о неразглашении». «Я заметила». Глухо ответила и вернула свиток мужчине. «Я бы поверила, что он боится за утечку информации, поэтому не хочет нанимать ни одной кухарки или горничной. Вот только что ему мешает и в их контрактах прописать условия, что за разглашение информации, касающейся личной жизни королевской семьи, смертная казнь? На этом пункте меня бросило в дрожь, но я тут же успокоилась. Мне некому рассказывать». В общем, к концу первого дня моего пребывания здесь я убедилась окончательно. В замке все врут, и почему-то преимущественно мне. Что ж, теперь у меня появилась цель выяснить, что на самом деле здесь происходит. А ещё мне никак не давал покоя сад. Ваше Величество, могу ли я попросить кое о чём? Прошу прощения, если не имею на это права. Говори. «Ваш сад, откровенно говоря, в плохом состоянии, и за ним никто не следит. Могу ли я попробовать озеленить его хоть немного?» На удивление, Адриан равнодушно пожал плечами. «Тебе правда хочется этим заниматься? Свободного времени ведь почти нет. Напомню, от девочек ни на шаг. Я найду время, только разрешите. Слишком уж уныло там всё» состроила грустную физиономию, кинула взгляд на узкое окно. Из библиотеки открывался точно такой же вид на сад, как и из окон всего замка. Кошмарный! Занимайся, мне всё равно. Садовников нет, Геруф не рвется садить цветочки, а меня в самую последнюю очередь заботит состояние лужаек под окнами. И ещё вопросик? Ну? А личный экипаж? «Он для чего? И кто его поведёт? Возничие всё же есть, так ведь?» Спросила я с надеждой, но в глубине души уже знала ответ. «Его водит Герув, а нужен он для того, чтобы ты сама ездила в город по своим делам, так как сюда приезжать никто не сможет». «Герув, так я и думала, и вдруг такая жалость к дворецкому проснулась» что его злобный настрой ко мне мгновенно перестал меня раздражать. Плинчиков ему испечь, что ли, с яблоками. Бедный герув, из-за прачку, из-за кухарку, из-за возничего, а всё из-за контракта, который не прервёшь. «В город выезжать могу только с девочками?» «Ни в коем случае. С ними буду оставаться я. Так что предупреждай заранее». И я незаметно вздохнула осознавая, что мне придется не очень-то легко, как думала с самого начала. По сути, я и Дворецкий — два человека, на которых полностью держится замок. А если вспомнить, что Геруф уже далеко не молод, вскоре я вообще одна останусь, не свихнуться бы мне потом под старость лет. «Можешь идти». Адриан махнул рукой, словно прогоняя надоедливую муху, и вернулся к чтению. А я и не собиралась больше задерживаться, Занятие у девчонок уже подходит к концу, а мне ещё бежать на третий этаж. Выскочила за дверь библиотеки и растерянно осмотрелась, вспоминая, в какую сторону идти. «Так, кажется, вон туда». Не успела я дойти до конца коридора, как меня практически бегом догнал Данель. Мужчина даже слегка запыхался, так торопился. «Дина, постой! Я провожу. Ты в замке пока не ориентируешься, наверное». Как бы не заблудилась. «Спасибо, мне была приятна забота этого мужчина, но непонятна причина». Дальше я шла внимательно, глядя по сторонам, стараясь запомнить путь. «Как тебе здесь? Нравится?» «Вроде да. Я пока не освоилась, но в целом всё хорошо». И многозначительно добавила. «Разве что пугают некоторые вещи, которые мне никто не хочет объяснять». Данель словно не услышал вопроса или старательно делал вид, что не услышал. «А вы здесь живёте?» — спросила я, когда поняла, что подробного рассказа о тайнах замка не будет. «Нет, приехал погостить на какое-то время, с тобой познакомиться». «О, а обо мне многие знали заранее?» «Я же и предложил Адриану искать няню в другом мире». Данель подмигнул мне. Даже в запросе для поисковика писал все подробности сам. «Как же вам в голову пришло искать именно нищую, отчаявшуюся добрую?» — вспомнила я, что говорил Архарион. «Вряд ли богатая и довольна жизнью девушка согласилась бы отправиться неизвестно куда». Виновато произнес Данель и взглянул на меня. «Ты ведь не обижаешься, правда?» «Уже нет». Мне на земле на самом деле нечего было делать. Работу искала безуспешно, родственников и друзей нет. Я прикусила язык. Не стоит, наверное, жаловаться на прошлое малознакомому человеку. «А вы, Данель, какой расы?» «Дракон?» Мужчина снова взглянул на меня и усмехнулся, а в его глазах вспыхнул огонь. Я восторженно вздохнула. Подозревала, конечно, что он именно этой расы, ведь других в не вроде как нет. Но сейчас окончательно убедилась в этом. Внутри меня заорала маленькая девочка, затопала ногами и визжала «покатай на спине!». Но я только мило улыбнулась мужчине. На моём лице, видимо, отразилось внутреннее беспокойство, потому что Данель вдруг сказал «Хочешь увидеть?» «Что?» — спросила, затаив дыхание. «Дракона. «Да, да, да. Уи!» Уй! быть», — ответила и остановилась у двери в класс. «Мне пора. Прошу меня извинить». Прежде чем Данель успел что-то сказать, скрылась за дверью. «Мне очень хотелось увидеть дракона. Да кому бы не хотелось?» «Я о подобном мечтать не могла». «Но пункт в контракте словно отпечатался в моем мозгу. Никаких отношений на рабочем месте». То, что прогулку с Данелем король воспримет как начало отношений, я почему-то не сомневалась. «Мы потеряли тебя». Едва я вошла в класс, девочки кинулись ко мне. На испуганных лицах мелькнула радость, губки расплылись в улыбке. «Простите, ваш папа вызвал к себе. Долго ждали?» «Нет, занятие только что закончилось. Господин Хорлис показал несколько новых дополнительных движений». «Да...» Вздохнув, добавила Райза. «Знать бы ещё, зачем нам все эти танцы? Папа никогда не устраивает балы и по приглашениям не ездит». «А когда ездит, нас не берёт», — грустно проворчала Канти. «Ты ведь знаешь, почему не берёт?» Райза хмуро посмотрела на сестру и обе замолчали. «Что ж, я решила, что пора брать всё в свои руки». «А то у девчонок что-то настроение исчезало с космической скоростью. Что там следующее? Плавание?» «Да!» — вскричали обе, и стало ясно, купаться они любят. «Буду надеяться, что и мне можно поплескаться в бассейне. Урок плавания ведь наверняка проводится в бассейне». Спустя полчаса я с офигевшим видом осматривала огромный пруд на заднем дворе замка, в котором вода была не то что мутной, словно в перемешку с грязью и водорослями. Это что? спросила я, хотя и без того было видно болото, загрязнённое, неухоженное болото. Озеро, пожала плечами Канти. А на земле такого нет? с любопытством спросила Райза. Это что, шутка? нахмурилась я. Вы плаваете здесь? Ну да, а где ещё? «В бассейне!» Чуть не плача, проговорила я, закипая от злости. «Маленькие пятилетние девочки купаются в болоте, да с них внутри замка пылинки сдувают, а плавание проводится в грязи!» «У нас есть бассейн, он в западном крыле замка на первом этаже. Вот только Геруф не успевает его обслуживать, поэтому он уже год стоит без воды». Принцессы поёжились от прохладного ветра и, переминаясь с ноги на ногу, чего-то ждали. Откуда-то издалека донёсся скрежет, словно что-то тяжёлое тащили по земле. Обернувшись, увидела Дворецкого, чему ни капли не удивилась. Но удивилась тому... Какая я дурочка! Герув тащил лодку за толстую верёвку, натужно пыхтел, но двигался быстро и через пару минут стоял рядом с нами, потирая ладони. «Ну что, готовы?» — обратился к принцессам. «Да!» — девочки захлопали в ладони. Я же почувствовала такое облегчение, что не знала, смеяться или плакать. А девчонки меж тем погрузились в лодку. Гиру втолкнул её на воду и залез в неё сам. «Дина, хочешь с нами?» Райза сложила ладони в умоляющем жесте. В лодке было достаточно места — я могла с комфортом разместиться. Гируф, видимо, не был против, потому что промолчал и даже не состроил недовольную гримасу, так что я кивнула. Не намочить ноги не вышло, но домашние тапочки, в которых я ходила и на улице тоже, взяла в руки, так что теперь обула их, и ногам, замёрзшим за секунду в холодной воде, стало тепло. Прогулка по болоту оказалась довольно милой, уютной, Девочки пели какую-то детскую песенку, в загадочным видом смотрел куда-то вдаль, гребя при этом веслами, а я задумчиво осматривала сад. Всё-таки мне разрешили привести его в порядок, и теперь предстояло решить, как именно это сделать. Всё было хорошо, пока я вновь не почувствовала на себе ледяные прикосновения, на этот раз более реальные. Кто-то, кого я не могла видеть, схватил меня за плечи, Я буквально ощущала присутствие кого-то ещё, а, заметив испуганный взгляд Канти, убедилась, что мне не кажется. «Олрой, не вздумай!» — взвизгнула Райза. Цепкие ледяные пальцы сжали мои плечи ещё сильнее, и в следующую секунду я полетела за борт. Я даже побарахтаться не успела в холодной вонючей воде. Геруф схватил меня за шкирку, как котёнка, и забросил в лодку, отчего я больно ударилась коленями о дно. «Что это такое?» — хотела кричать, но могла только громко сипеть от страха. Бешено бьющееся сердце рвалось из груди, руки тряслись, как у последнего пропоица а в голове уже рисовался путь куда-нибудь подальше из замка. Вот прямо сейчас я поняла, почему Герув боялся. Вот только чего именно? «Ты поскользнулась», — попробовала объяснить Райза но наткнулась на мой дикий, испуганный взгляд и не стала лгать дальше. Канти оказалась умнее, поняла, что я не поверю больше никаким оправданиям и ничего не сказала. Геруф молчал, но крепко держал меня за руку и взглядом давал понять, что мне не показалось, и я не поскользнулась. — Не думал, что ты так скоро об этом узнаешь, — проговорил Дворецкий. Лодка причалила к берегу, мужчина помог мне вылезти, потом на руках перенёс принцесс на берег и двинулся к замку. Мы следом за ним. Меня всё ещё трясло от страха, но, кажется, я сильнее испугалась воды, чем того, что меня в неё столкнуло. Кажется, с момента попадания в этот мир мои нервы стали железными, и пофигизма добавилось. «Диночка, мы бы рассказали сразу!» Но нельзя, понимаешь?» Райза чуть не плакала, хватала меня за штанину и всячески пыталась обратить моё внимание на себя. Девочка чувствовала себя виноватой почему-то, и мне необходимо было срочно знать почему. Не сговариваясь, все мы прошли в каминный зал. Геруф развёл огонь и помог мне сесть ближе к нему. Принцессы расположились на диване. Дворецкий сел в кресло напротив меня. «Так что?» «И я услышу хоть какое-то объяснение», — проговорила сквозь зубы, потому что челюсти от холода тряслись и выбивали дробь. «У девочек дар, Дина. Очень страшный, неестественный, который они в силу возраста не могут контролировать, а помочь им некому. Такого дара нет, и не было ни у кого за всю историю Фаерлина». «Что за дар? Мы видим призраков», — глухо отозвалась Райза а ещё позвали их из потустороннего мира однажды, и теперь не можем вернуть обратно», — добавила Канти, и обе замолчали. Герув устало потёр лоб ладонью. «Это началось около двух лет назад, в день рождения девочек. Тогда был сильный буран, который не прекращался целый месяц. Дороги оказались заметены, и на праздник никто не смог приехать» мы очень расстроились, плакали и сетовали на то, что у нас нет друзей, из-за того, что мы принцессы. Мы думали, что именно поэтому. Как открылся проход в потусторонний мир, не знаем. Папа предполагает, что из-за сильных плохих эмоций, которые мы чувствовали, дар проснулся. Канти вздохнула и обернулась на сестру. Райза кивнула. С тех пор мы дружим с призраками. Кроме нас их никто не видит, только чувствует. Прислуги в замке нет именно из-за них? В моей голове обезьянка била в тарелочке. Дар, призраки. Что вообще происходит? Духи всех распугали. Мы пытались с ними договориться, но наших сил пока не хватает на это. А я... «За что меня скинули с лодки? Кто это был?» «Олрой, вредный злой старикашка!» Канти сморщила носик, а в каминном зале вдруг резко поднялся ветер и погасил свечи в канделябрах. Никто не шелохнулся, а мой испуганный виск прокатился по всему этажу. «Он всех обижает!» — крикнула Райза куда-то в потолок. Послышался недовольный вой, и для меня это было последней каплей. «Я не готова к тому, чтобы меня однажды ночью прихлопнули!» Крикнула туда же, куда и Райза. Страх мгновенно прошёл. Осталась злость. Призраки хотят выселить меня из замка. Ну-ну, это мы ещё посмотрим. Мне некуда идти. А ещё я связана контрактом. А я, человек с земли, где существует ипотека, вряд ли испугаюсь хоть кого-то, кто желает оставить меня без крыши над головой. «Слышишь, Олрой, если повторится что-то подобное, я сюда священника приглашу!» Вой усилился, а потом затих. Девочки смотрели на меня выпученными глазами. Гируф медленно захлопал в ладоши. «Мы приглашали священника», — шепнула мне Райза. «Не помогло. Он прогоняет тех, кто уже есть в замке. Но другие — новые». Приходит через пролом, который мы никак не можем закрыть. Папа уже год ищет, как это сделать, но безуспешно». «Ничего, ничего», — проворчала я, поднимаясь на ноги. «Будет и на нашей улице праздник. Сколько всего призраков в замке?» «Где-то около пятидесяти, но мы с Канти считать еще не умеем толком, поэтому не знаем точно. Много». Очень много. Они то приходят, то уходят. Вы общаетесь с ними? Нам приходится. Играть же больше не с кем. Да и не все они такие, как Олрой. Некоторые даже помогают с уборкой в замке. Мои брови взлетели вверх. Теперь понятно, почему повсюду такая чистота. Геруву одному ни за что не справится. Можно вас попросить? «Заменить меня ненадолго!» Обратилась к Дворецкому, скрестив пальчики. «Мне нужно к его величеству!» «Я бы не советовал говорить с ним об этом!» Герув покачал головой. «Сейчас он не выглядел злобным, скорее очень усталым и безразличным ко всему!» «Пожалуйста!» Дворецкий поджал губы, а потом кивнул. «Я тут же пулей вылетела из каминного зала», и понеслась в библиотеку, надеясь только, что не заблужусь по пути. В том, что его величество всё ещё корпит над книжками, я не сомневалась. Что ему сказать, я не представляла, поэтому затормозила прямо у двери, не решаясь постучать. Стражники стояли в конце и в начале коридора, они-то и привлекли моё внимание. Но, если честно, я просто нашла повод оттянуть момент. Видеть короля лишний раз не очень-то хотелось, «Ну, некомфортно мне было находиться рядом с ним. Страшно, что ли?» Потопала к одному из стражников и, улыбнувшись, поздоровалась. «Извините, пожалуйста, а вы не замечаете ничего странного в замке?» Мужчина не шелохнулся. Я пристально пыталась разглядеть его лицо через сеточку в забрале, но тщетно. Во всех помещениях находятся стражники, и они больше похожи на предметы интерьера, чем на живых людей». Но сейчас я решила, что мне необходимо поговорить с одним из них. Почему-то же они не боятся призраков. Вряд ли дело в их храбрых рыцарских сердцах. «Вот вы давно здесь работаете? Тоже по контракту, да?» Тишина, что была мне ответом, мне не понравилась. Глубоко вздохнув, приподнялась на носочки и постучала по шлему. «Ау!» Всего мгновения и стражник схватил моё запястье стальной хваткой, я запищала, как щенок, и меня оттолкнули. «Ой, ну и пусть. В замке такое происходит. Нам бы всем объединиться, а вы... вы... Эх, чёрт с вами!» «Что происходит?» Тихий голос за спиной заставил меня вздрогнуть и медленно обернуться. Его величество смотрел на меня хмуро, буквально прожигая насквозь взглядом. «Простите, я просто хотела поговорить с ним», пробормотала извиняющимся тоном, но тут же вскинула подбородок и заглянула в глаза королю. «Принцессы рассказали мне всю правду после того, как один из призраков скинул меня в болото. Как долго вы надеялись скрывать от меня то, что я могу умереть в этом замке?» «Призраки не убивают, только вредят». Адриан ответил таким тоном, словно это я тут хаос создаю. Он даже поморщился. «Хотела меня видеть?» «В общем-то, да. Только уже не знаю, зачем. Контракт ведь не разорвать, защиты никакой, зарплата и без того высокая». Я говорила и говорила, а потом внезапно для себя расплакалась. Вдруг стало так жутко, представив, как переживу сегодняшнюю ночь под одной крышей с привидениями. Захотелось домой, в свою маленькую, неуютную квартирку, к противным макаронам и палатке с мороженым под окном. Так жалко мне себя стало, что было плевать, как я выгляжу. Ревела, как маленькая, пока на мою спину вдруг не опустилась тяжелая ладонь. Его Величество меня приобнял, а я впала в ступор от неожиданности, и даже слезы высохли. «Почему у девочек такой дар?» — задала я вопрос, на который в глубине души уже знала ответ. «Их мать». Ведь не зря они и запрещены разговоры в стенах замка. Они с таким родились. Их мама, да? Она колдунья или что-то вроде того? Нет, не она. Их отец. Я ошарашенно подняла взгляд на мужчину. Всмотрелась в его лицо с тонкими, правильными чертами, делающими короля безумно красивым. Тёмные, слегка взъерошенные волосы, треугольные уши, карие глаза. Девочки на вас совсем не похожи. Они похожи на мать, резко ответил Адриан и убрал свою руку с моей спины. Внезапно стало холодно, и я поежилась. Говорить об этом мы не будем, не сейчас и не здесь. Я кивнула. Адриан пригласил меня в библиотеку, мы расположились у камина, и я, не зная, как себя вести, сидела в кресле неподвижно король заговорил сам. «Отец Райзы и Канти — поисковик. У поисковика есть невероятные возможности, знания, которые он черпает из других миров. Дар, способный убивать и воскрешать, общаться с теми, кого с нами уже нет. Дар, способный влюблять». «Ваша супруга вам изменила?» Адриан стиснул подлокотник кресла, Я буквально каждой клеточкой тела почувствовала боль, которую испытал мужчина, услышав вопрос, и прикусила язык. «Простите, я не должна была. Девочки знают об этом?» «Нет, для них я их отец». Я по-новому взглянула на короля. Мужчина воспитывает дочерей своей жены, которая ему изменила с каким-то поисковиком. До этого момента я думала, что поисковик — это какой-нибудь камень магический или что-то вроде того. В воздухе возникло напряжение. Я сидела едва дыша, не понимая, что делать дальше, а Адриан задумчиво смотрел на огонь в камине. Прошло минут пять, прежде чем он заговорил. «Обычно призраки не сразу проявляют себя. Не понимаю, почему накинулись на себя в первый же день». Предыдущая няня отработала месяц, прежде чем Улрой подстриг её. Что сделал? Подстриг? Я машинально схватилась за волосы. Да, налыса. Няня, что была до неё, каким-то образом сумела договориться с Улроем, но потом уволилась сама. Не выдержала. Как они смогли уволиться? Контракт ведь нерушим. Он нерушим для Ина Мирян? И то только потому, что вас физически невозможно отправить обратно в ваши миры. Ясно, что в Фейерлине я навсегда. Растерянно осмотрела библиотеку, пытаясь заметить призраков. Но их здесь или не было, или хорошо спрятались. Что ж, раз одна из нянечек сумела как-то договориться с призраком, то почему не смогу я? Мне бы только валерианочки пару литров перед сном, потому что руки все еще трясутся от пережитого шока. Мой непривыкший к подобным реалиям мозг никак не желал воспринимать информацию. Мысли роились в голове и гудели, словно растревоженный улей, но страха уже не было. Райзе и Канте правда нужна няня, хотя бы для того, чтобы они имели возможность общаться с живым человеком. Не успела я обдумать это, как дверь в библиотеку распахнулась. «Не ожидал тебя здесь увидеть, Дина!» К нам быстрым шагом приближался Данель. Мужчина улыбался, но тут же нахмурился, увидев наши серьёзные лица. «Кто-то умер?» «Нет, но мог бы», — проворчала я, усмехнувшись. Олрой столкнул Дину в озеро. Девочки ей всё рассказали. В библиотеке воцарилась тишина, которую через какое-то время нарушил глубокий протяжный вздох Данеля. «Я хочу попросить тебя присмотреть за Диной». Обратился Адриан к другу, а я, заметив, как вытянулось лицо Данеля, тут же запротестовала. «Не стоит, я и сама справлюсь, правда?» «Не справишься!» — Данель заулыбался, потирая ладони. «Я готов! Все равно в отпуске заняться нечем, а в этом замке до невыносимого скучно одному!» «Вот и отлично!» — Адриан, хлопнув в ладоши, поднялся с кресла. «Только попрошу оставить меня одного!» «Кажется, я нашел кое-какую зацепку. Надо проверить». «Может, вам помочь?» — зачем-то предложила я. «Сам справиться». Данель схватил меня за руку и поволок на выход. «Он в этой библиотеке живет на постоянной основе. Вот и не будем ему мешать». Выйдя в коридор, почувствовала на спине чей-то взгляд. Обернувшись, увидела только того стражника, покой которого я нарушила недавно. «Данель, почему стража не боится призраков?» «Да кто их знает? Честно признаться, даже я боюсь». «А они, наверное, выпивают для смелости». «Не знаю, Дина. Лучше скажи, чем займемся сегодня?» «Вам правда заняться нечем?» «Правда. Я приехал сюда на месяц. Побыть в тишине, разобраться с мыслями, знаешь». «Вы не женаты?» «Увы». «Мне еще не попадались такие прекрасные девушки, как ты». Я залилась краской, а Данель улыбнулся. «Сейчас по расписанию чтение книг в библиотеке, но я даже не знаю, там ведь его величество, он разрешит?» «Та часть библиотеки, в которой находится Адриан, — это еще не все». Мужчина заговорщицки подмигнул. «Королевская библиотека занимает все левое крыло замка на первом этаже. «Ого! Но что, если мы вообще пропустим чтение?» Он снова подмигнул и снизил голос до шёпота. «Может, займёмся другими, более интересными вещами?» «Мне хватило секунды на то, чтобы понять, что имеет в виду Данель, и всего мгновения, чтобы решиться влепить ему пощёчину». «Ай!» Мужчина отскочил и потёр щёку. «Чёрт возьми, я не то имел в виду!» «Вы казались мне благородным!» Буркнула я и, обогнув его по дуге, двинулась по коридору в сторону каминного зала. В душе вдруг стало как-то темно и неприятно. Мне ведь Данель на самом деле понравился. Я думала, мы могли бы подружиться. «Да стой ты!» Он догнал меня. «Я не знал, что ты так всё поймёшь. Под интересными вещами я подразумевал взять девочек и прогулять занятия». «Правда?» Я неверяще взглянула на мужчину. «Да?» «А за прогул нас, его величество, потом не казнит?» «Он слишком занят, чтобы вообще хоть что-то заметить. Вот увидишь, он не выйдет из этой библиотеки до глубокой ночи. Тем более сказал ведь, что нашёл какую-то зацепку. А это важнее!» «Он всегда так мало времени проводит с до...» «Я хотела сказать дочерьми, но запнулась. «Детьми». «Всегда! Он ведь правитель половины мира, дел не в проворот!» Данель снова тащил меня за руку, словно торопился и боялся, что я буду отставать. Мне и самой хотелось прогулять занятия. Чтение я, конечно, любила, но я ведь первый день в чужом мире, а здесь наверняка столько всего интересного. «А принцессы не будут против?» «Вот сейчас и узнаем!» Мужчина запихнул меня в каминный зал, и вошёл следом. Девочки спокойно пили чай, а вот Герува не было. Я испуганно осмотрела весь зал и чуть не взвыла. Король сказал же, чтобы принцесс ни на минуту одних не оставляли. «Где Герув? Давно вы одни?» «Нет», — Райза помотала головой. «Он вышел переодеть рубашку. Улрой облил его чаем». «Ну что, в библиотеку?» Вздохнув, Канти поднялась с дивана. В глазах ребёнка читалась вселенская скука. Читать она явно не любит. А ежедневное расписание, кажется, порядком надоело. Это придало мне смелости. Я уже была открыла рот, чтобы сообщить радостную новость, что мы сегодня поступим по-плохому. Но Данель меня опередил. «Покататься хотите?» Поиграл бровями и улыбнулся. В глазах сестёр загорелся такой интерес — что даже я прониклась. «Не на конях? У нас конная прогулка через час», — с надеждой проговорила Райза. «Не-а, не на конях». Данель поиграл бровями, и зал наполнился детским радостным визгом. «Ну тихо, тихо! А теперь быстро переодеваться!» Дети, продолжая визжать, бросились на выход, мы едва за ними поспевали. «Такие забавные!» — улыбнулась я. С утра вели себя так зажато, как будто и не дети вовсе. Они принцессы, Дина, не забывай об этом. Строгое воспитание — залог того, что удачно выйдут замуж. Еще несколько лет, и начнется свадебный сезон, будет отбор для обеих девочек. Жду не дождусь этого, а то как-то тухло совсем на землях Адриана. Праздников нет, балы не проводятся. Разве что некоторые лорды устраивают раз в год. Но я там не званый гость. «Почему?» «Не хочется хвастаться?» Данель выпятил грудь и стало ясно. «Сейчас будет именно хвастаться. Но я завидный жених для большинства эльфийских девушек. Вот только эльфийские мужчины против. Разве возможно смешение раз?» «Вот цена. Я всего полдня в этом мире, а уже спокойно обсуждаю возможность женить бы эльфов и драконов». «Возможно, но такое бывает редко». К примеру, отец Адриана — дракон, мать — эльфийка. Это было последнее смешение крови, насколько я знаю. Мы уже подошли к покоям. Девочки бегали по своей комнате и одевались в тёплую одежду. «Тебе есть во что переодеться?» «Нет». Я покачала головой. «У меня нет другой одежды. Архарион не дал мне времени собраться». «Ну что ж, с этим надо что-то решить, а пока и так сойдёт». «Правда, предупреждаю, будет немного прохладно». «Что это, кстати? Какой-то модный на земле деловой костюм?» «Пижама». Смущённо спрятала взгляд. Не могла я вчера вечером надеть другую пижаму, менее детскую. Из комнаты выскочили дети. Райза подбежала ко мне со свёртком в руках. «Дина, это тебе! Это тёплая шаль, всё, что нашли. Другой одежды на такую большую тебя у нас нет». Спасибо большое я погладила девочку по голове и поймала ее в миг ставший грустным взгляд. Райза отвернулась прежде чем я успела что-то спросить. Все готовы, спросил Донель. Да. да, тогда быстро на выход. Мы в считанные минуты оказались на заднем дворе замка И сколько я не оглядывалась, сколько не силилась понять на чем и куда мы поедем, но не увидела ни коней, ни повозки. Данель смотрел на меня и загадочно улыбался. А когда до меня дошло, что сейчас будет, я едва не завизжала от радости, как ребёнок».